Глава двадцать вторая Мне снился приятный сон. В нем мы с Андреем снова были вместе и гуляли рука об руку по весеннему Парижу. Любовь. Она лилась потоком на мое израненное за последние месяцы сердце и исцеляла душу. Наши руки украшали обручальные кольца. И от этого я была еще счастливее. Повисшая надо мной по мозгах, с Маришем наконец перестала существовать. Я чувствовала себя свободной от брака с нелюбимым мужчиной. Противный стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Я открыла глаза и непонимающе осмотрелась вокруг. Моя комната. Солнечный свет пробивался сквозь портьеры. Вчерашнее платье развешено на стуле. Туфли аккуратно задвинуты под мой рабочий стол. Но что-то определенно не так. Только что. Я откинула покрывало в сторону и вздрогнула. Под ним была черная шелковая простыня. Таких простыней нет в нашем доме. А еще я была полностью обнажена. Я никогда не сплю без белья и ночной рубашки. Коснулась шеи, и воспоминания обрушились на меня, как ушат ледяной воды. И он сорвал с меня кулон, и я попала на охоту вампиров. А потом я отдала себя Андрею, испуганно сглотнув, Я стянула с себя простыню и затолкала ее под кровать. Бросилась к шкафу и едва успела накинуть длинный шелковый халатик изумрудного цвета, как уставшие стучать на родители просто распахнули дверь. «Янка, сколько шампанского ты выпила вчера на балу?» Ворвавшись в комнату первой, мачеха возмущенно сплеснула руками. Она была безупречна, как всегда. Облегающие брючки, шелковая бирюзовая блузка, уложенные в высокий хвост темные волосы, идеальный макияж. Просто идеальная жена мэра нашего маленького городка, возмущенная до глубины души неподобающим поведением падчерицы. Я непонимающе взглянула на нее. — Совсем немного. А что? — Как ты могла уехать с бала в самый разгар и ничего нам не сказать? — нахмурился отец. В отличие от мачехи, он был в мягком домашнем свитере и джинсах. В выходные дни отец не любил корчить из себя светского льва. И не говори, что выпила совсем немного. Мы не могли разбудить тебя, Бьянка. Для трезвой девушки ты слишком крепко спала. Я пожала плечами. В голове все смешалось. Вчерашние события, черная шелковая простыня под кроватью, перекошенное от ярости лицо Нади. И он, и его родители были очень обескуражены твоим бесцеремонным уходом. — Как ты не понимаешь, что нельзя так себя вести? Надья схватила меня за запястье. — А ну, пусти! Я дернула руку. «Не смей меня упрекать! Ты мне не мать!» «Бьянка, ты же не употребляешь наркотики!» Отец с укором зирал на меня. «Нет, не употребляю. Я и шампанское не люблю». Я покачала головой и попыталась пройти к двери. «Остановись!» Мачеха снова схватила меня за руку. «Сейчас к нам приедут и он, и его родители. Тебе придется извиниться перед ними за испорченный вечер!» Что-то сжалось внутри стальную пружину. Я распрямила плечи и усмехнулась. «Отпусти мою руку, Надья. Я не стану ни перед кем извиняться. Наши отношения с Ионом закончены. Я не пойду за него замуж». «Что ты такое говоришь, Бьянка?» испугался отец. «То, что вы слышали. Я не пойду замуж за Иона Мариша. А сейчас извините, мне нужна ванная». Я оставила их, сбитых с толку и напуганных, стоять посреди моей комнаты и заперлась в ванной. Скинула халат и забралась под горячие струи душа. Мне было страшно, но я не испытывала чувства вины за свой отказ. Внутри внезапно поселилась странная решимость. Холодная и мрачная. Она медленно пускала свои стальные корни и не собиралась покидать мою душу. Если от пророчества нельзя уйти, Значит, Андрей вернется за мной, — мелькнула мысль. Я ждала его. «Бьянка — Бьянка! — строго сказал отец и стукнул по двери ванной комнаты. — Как только выйдешь из душа, я жду тебя в гостиной. Я втянула грудью воздух и выключила воду. Тщательно вытерлась и выбралась на прохладный каменный пол. Значит, нас с папой ждет серьезный разговор. Я не знаю, что сказать. Но замуж за Иона... Я не пойду. Подойдя к большому зеркалу в резной металлической оправе, я вытерла солба из парня и коснулась пальцами своего отражения. Что-то неуловимо изменилось. Я стала другой. Плечи распрямились. Глаза стали ярче. Ресницы темнее и длиннее. Прислушавшись к себе, я вдруг поняла. Пророчество начало действовать. Я больше не была жертвой вампиров. С меня сошла метка. Могущество Ладомиров накрыло меня своим плотным покровом. Теперь я принадлежала Андрею. Я была человеком, но при этом являлась одной из них. Надев шелковый халат, я приоткрыла дверь ванной комнаты, затем медленно спустилась вниз по лестнице. Звонок во входную дверь заставил меня остановиться на середине лестницы и прислушаться. «Цветы для обьянки палады. — громко заявил посыльный, открывший двери прислуги. — Куда нести, домнула Надья, — растерялась та. — В гостиную. Опередив выглянувшую из столовой мачеху, я ухмыльнулась и затопала босыми ступнями по мраморным ступеням. Отец сидел у камина. Он был мрачнее тучи. Темные волосы, кое-где тронутые сединой, были гладко зачесаны назад. На лбу проступили глубокие морщины означающие лишь одно — он очень зол на меня за вчерашний вечер. Я проскользнула в приоткрытую дверь и забралась на кожаный диван, подобрав под себя ноги. — Бьянка, почему ты не одета? — нахмурился отец. — Не вижу никакой необходимости в чопорности. Сегодня 2 января. Мы не ждем гостей. Через 40 минут к нам домой приедет домнула Мариш. Она хочет поговорить с тобой нам не о чем говорить бьянка что вчера произошло почему ты сбежала с бала а теперь упорно отказываешься от помолвки и он обидел тебя внутри все сжалось при воспоминании о вампирской охоте меня чуть не загрызли вампиры как объяснить отцу что вчера из-за иона я чуть не погибла он не просто обидел и он сорвал с моей шеи золотую цепочку с крестиком и утопил их в сортире. И он сорвал с тебя цепочку? Он не мог. Мать всегда воспитывала его в глубоком уважении к вере. Что заставило его совершить такой чудовищный поступок? Я отодвинула халат и показала след от цепочки на шее. Он толкнул меня и... Не хочу об этом больше вспоминать. Наверное, это была наша последняя встреча с Ионом Маришем, папа. Прости. Я знаю, что для тебя значит их поддержка, но терпеть такое отношение выше моих сил. Отец тяжело вздохнул. Бьянка: Иногда ссоры случаются. Возможно, вчера возникло недоразумение, которое легко разрешится. Пожалуйста, подними свою комнату и оденся. Скоро приедут и он, и его мама. Ты не понимаешь, папа? Нельзя заставить себя полюбить. Я старалась, очень старалась. Но я не смогла. В следующем году нам предстоят очередные выборы, Бьянка. Как ты этого не понимаешь? Семья должна поддерживать, а не вонзать нож в спину. Так значит, все, что тебя интересует, это выборы. Моя личная жизнь для тебя ничего не значит. Скачив с дивана, я бросилась прочь из гостиной. Меня душили слезы. Холли столкнулась с прислугой. Собравшись вокруг букета в красивой квадратной коробке, все испуганно перешептывались. — Что там такое? — зло проговорила высунувшаяся из столовой Надья. — Почему вы смеете мешать мне пить кофе? У вас что? На кухне работы нет? Девушки-служанки бросились рассыпную. Я с досадой взглянула на принесенный букет. — Кому там еще не ньется с цветами? Сердце на миг остановилось. Черные розы и вложенная открытка золотистым тиснением. Надя удивленно приподняла тонкую бровь. Это еще что такое? Черные розы? И место на кладбище, а не у нас дома. Видимо, и он слишком опечален твоей выходкой, бьянка. Раз он прислал такие жуткие цветы, может, и не он. Я пожала плечами и схватила коробку с круглого столика. Как бы там ни было, это мой букет, а я его забираю. Расправив плечи под ледяным взглядом Нади. Я гордо зашлёпала босиком по мраморной лестнице в свою комнату. «Моя любимая девочка, я приду сегодня вечером. Ничего не говори отцу, у нас с ним будет приватный разговор. На веки твой Андрей», — гласила подпись в открытке. Я сглотнула ком в горле и прижала открытку к груди. На миг в сердце кольнуло беспокойство. «А что, если ничего не получится?» Если Андрею не удастся договориться с моим отцом, что тогда? В комнату постучали. Затолкав букет в прикрытую в тумбу, я буркнула: "Открыто" и поспешно спрятала открытку в карман. В дверях стоял мой отец. Несколько мгновений он смотрел на меня, а потом подошел. "Знаешь, Бьянка, однажды в своей жизни я совершил роковую ошибку", вздохнув, заговорил он. "Когда женился на моей маме, Горько усмехнулась я. «Нет». «Что ты? Не тогда. Я совершил ошибку, когда позволил твоему дедушке вытравить ее из нашей страны. Все девятнадцать лет я сожалел о том дня, а ты росла немым укором. Укором мне, что я не смог быть тверже характером и не уберег твою маму. Она же не умерла? Нет». «Что ты?» По крайней мере, я думаю, что с ней все в порядке. Он растерянно усмехнулся. — Пожалуйста, Бьянка, не прогоняй Иона. Дай ему возможность доказать тебе, что вчера между вами произошло небольшое недоразумение, только и всего. Поверь, если вы поговорите, все очень быстро разрешится. — Папа, как ты не можешь понять? Я не люблю Иона. Но ведь ты можешь дать ему шанс объясниться, верно? Пойми, сейчас решается вопрос политического характера. Наше благополучие зависит от твоих действий. Не спорь с отцом. Бархатный и в то же время грозный голос прозвучал в моей голове так внезапно, что я вздрогнула. Сердце бешено заколотилось. К щекам прилил румянец о смущении. События прошлой ночи очень яркой картинкой вспыхнули перед глазами. Согласись принять Иона и выслушай его. Пусть думает, что все в порядке. — Это ты мне советуешь, — вскипела яростью мое сердце. — Получил меня в распоряжение, а теперь умничает. Советчик нашелся. — Делай, что просит отец. Успокой семью Мариши, чтобы не навредить Паладе. Чертов Черт-то в советчик. — Ладно, я поговорю с Ионой, — сглотнув ком в горле, пообещала отцу. Он улыбнулся. Мне даже показалось, что он стал немного счастливее от моего согласия. Спасибо, Бьянка. Прошу, приведи себя в порядок. Мариши приедут очень скоро. Уже у двери он обернулся. Мне очень неприятно, что я вынужден просить тебя делать то, чего ты не желаешь, милая. Но сегодня надо все сгладить. Нам важно не заполучить Мариши в свои заклятые враги. Сердце сжалось. «Я постараюсь вывести все на уровень недоразумения», сглотнув, пообещала отцу. «Хорошо, мягко». Он вышел. Я медленно открыла шкаф и принялась перебирать наряды, чтобы подготовиться к встрече с Ионом и его матерью.